Замковый остров Остров, называемый Замковым, находится на севере Британии у самого входа в Порт-Бланк. Северная часть его представляет собой величественные скалы из серого гранита, покрытые густым сосновым лесом, среди которого до сих пор еще виднеются развалины не то огромного замка, не то каких-то укреплений с таким множеством фронтонов и с такими неизмеримыми трубами, что они кажутся целыми башнями, не верится как-то, что это были развалины одного только замка. Южная часть острова имеет низкий песчаный берег, служивший в прежние годы кладбищем, где хоронили тела утопленников, выброшенных морем на отмель. До сих пор виднеются здесь кое-где грубые деревянные каменные памятники. Останки стены у самого берега указывают, что и тут когда-то была постройка, Всего вероятнее церковь или часовня, от которой не осталось никаких воспоминаний. На всей этой части острова лежит какая-то печать смерти. Кое-где лишь пробивается здесь чахлая травка, камни, размытые вечным морским прибоем, точно отполированы и совершенно обнажены. Они лишены даже обыкновенного украшения, которым наделяет море все прибрежные валуны и скалы, гирлянд зелёных и белых водорослей. Много преданий ходит в народе об этом острове и особенно об его старом кладбище, на котором лет 50-60 уже никого не хоронят. Так, например, местные рыбаки уверяют, что в каждую рождественскую ночь сюда приплывает таинственная лодка, и на берег высаживаются какие-то молчаливые люди и, пройдя некоторое расстояние вдоль берега, исчезают на старом кладбище. Много новых песчаных бугров появляется на нем в эту ночь. «Это утопленники целого года», — говорят рыбаки. «Мы видаем их издали каждую рождественскую ночь, но не дай бог встретиться с ними». Лет триста тому назад, однако, на остров приехал старый одинокий рыцарь и поселился в замке в лесу. Когда был построен этот замок, никто не знал, стоял он тут с давнего-давнего времени, и даже сам остров получил свое название лишь благодаря его существованию. Огромный, неправильный, с конусообразной крышей и множеством фронтонов и труб, он казался каким-то разбойничьим гнездом странной и неуклюжей архитектуры. Ни одно его окно не соответствовало другому. В верхний этаж вела приставная наружная лестница, а нижняя часть замка была похожа на какой-то мрачный погреб с каменным полом, с окнами без стекол и рам, но с железными ставнями. И вот... В этом пустынном старинном замке поселился рыцарь. Откуда явился он, никто не знал, и сначала каждый сторонился его, недобрая ходила о нем молва. Видно, подружил сон с нечистой силой, что уживается один на этом острове. Говорили о нем люди. Но время шло, и все окрестные жители стали привыкать к его появлению в прибрежных селениях. В празднике всегда ходил он в церковь, и смиренно просиживал всю службу на самой отдалённой скамье. Иногда заходил он в местную гостиницу порасспросить о новостях и, слушая рассказы, как будто дивился людским треволнением и бурям. Однако, узнав случайно о каком-нибудь несчастье, приключившемся с кем-либо из местных жителей, он всегда охотно помогал, чем мог. Так, например, рассказали ему об одном несчастном арматоре, суда которого один за другим погибали так, что из достаточного человека он вдруг превратился в нищего, и рыцарь купил очень хороший корабль, назвал его «Бон bon Фортун» и послал в подарок этому арматору, хотя сам никогда и не видал его. Когда любопытные спрашивали рыцаря, откуда он родом, он отвечал всегда, что не стоит интересоваться таким великим грешником, каким был он, и что его родина находилась далеко за пределами этого острова. Таким образом, он продолжал жить в полном уединении, и, казалось, и на душе у него было так же сумрачно и тихо, как в его пустынных залах. Никогда и никого не приглашал он к себе на остров или в свой замок. Сначала попадались еще смельчаки, которые пытались было проникнуть туда, но рыцарь всегда встречал их на берегу или на дворе замка, и никому и никогда не удалось переступить его порога. «Я живу!» Говорил он тем, кто удивлялся, что он никого не принимает в своем замке, с многочисленной семьей моих грехов и моих воспоминаний, и гостю показалось бы тесно в таком населенном замке. В конце концов, все привыкли к нему и к его странностям, как привыкли к звону замкового колокола, раздававшемуся ежедневно при закате солнца. Громкий звук этого колокола – не заглушался даже грохотом бури, и, прислушиваясь к нему, жители всегда говорили «Ну вот, звонит и замковый колокол, значит, садится солнце, пора ужинать». Звук этого колокола был такой густой, протяжный и торжественный, что все, кто бы не услыхал его, устремляли глаза к небу и читали короткую молитву. Но вот раз накануне Рождества в полночь, Донёсся из замка такой необычайно громкий протяжный торжественный звон, что трое из самых храбрых жителей Порто-Бланка решились отправиться на остров, чтобы во что бы то ни стало попытаться проникнуть в замковую церковь и вблизи послушать её чудесного колокола. Сказано, сделано. Смельчаки очутились на острове. Целый день шёл снег, и дорога была совершенно белая, снегом запушила и скалы, и леса, Было совсем еще темно, хотя встававшая луна и серебрила уже края облаков. Торжественные, гармоничные и густые звуки колокольного звона неслись навстречу троим смельчакам. Они шли на удачу, на свет и подошли к часовне, стоявшей не вблизи замка, а на другой стороне острова, посреди кладбища. Часовня была ярко освещена и полна народу, который молился в эту рождественскую ночь в такой торжественной тишине и в таком молчании, что нашим смельчакам стало как-то не по себе. Впереди всех стоял рыцарь, и они заметили, что при виде их глаза его странно заблистали, и он, подойдя к ним, сказал, — Благодарю, что пришли, но идите в замок, здесь вам пока мест не место. При этих словах вдруг свечи погасли, и все исчезло. Новоприбывшие очутились в полной темноте среди каких-то развалин, так что едва-едва пробрались между ними на дорогу и дошли, наконец, до замка. В нижнем этаже, в полутемном зале, освещенном восковыми свечами, стоял черный гроб, а в нем лежал рыцарь и как будто улыбнулся при виде вошедших. Миром и тишиной веяло от лица покойного. Полная луна смотрела в оконное отверстие Всё окружающее утопало в её голубом сиянии, и кругом царила мёртвая тишина. Только мерный торжественный звон колокола раздавался откуда-то издалека, точно с неба. Так кончил жизнь свою этот таинственный рыцарь, а из тех троих смельчаков ни один не дожил до следующей рождественской ночи. Колокол же перестал звонить с самого дня смерти рыцаря и исчез бесследно. Похоронили рыцаря на самом берегу моря, и теперь еще возвышается там курган, под которым положили его тело, и кто был он, так и осталось неизвестно. Кругом все пусто и мертво, выгоревшая трава едва покрывает землю, ветер с шумом и воем разгуливает на просторе. Снова стоял замок по-прежнему загадочный и пустынный, никто никогда не жил в нем с тех пор, никто не живет и теперь. Но в каминах многочисленных необитаемых комнат вьют свои гнезда ласточки. А в трубах на крыше с первых весенних дней до поздней осени чирикают и попискивают целые населения воробьев и синиц, в опустелых же залах благодушно разгуливают стаи голубей. Все это пернатое царство летает вокруг мрачных развалин и оживляет их, нарушая торжественную тишину смерти, и заглушая даже шум моря. Осенью же и зимой, когда пернатое население покидает остров, море удваивает свою бурную жизнь, кипит и бурлит оно неумолчно, нарушая сон природы и мешая окончательно воцариться здесь смерти.